Глава 9 Утром мы отправились на осенний фестиваль. Это был грандиозный праздник, устраиваемый в академии самими студентами. Мы, как первокурсники, участвовали только в качестве зрителей. Старшие же курсы построили разные аттракционы, устроили концерты, тематические кафе, представления и тому подобное. Мы с Жозе бродили в толпе от одного аттракциона к другому. «Мне было весело, я хотел попробовать все, что только можно». Жозе же почему-то быстро наскучила, и она ходила за мной с кислой миной. Пришлось поискать что-то другое. Этим чем-то оказалось представление, дававшееся в большом восточном шатре. Мы купили билеты и зашли внутрь. Представление как раз должно было вот-вот начаться. Зал был полон примерно на три четверти. Мы заняли места сзади, и как только более-менее устроились на длинной лавке, представление началось. Конечно, артисты не были профессионалами. Это были такие же студенты, как мы из театрального сообщества, но играли они с душой. В тексте не путались, и в целом мне пьеса очень понравилась. Это была веселая сатирическая комедия про похождения одной блондинки, пытавшейся удачно выйти замуж. Местами я смеялся просто до слез, как и все остальные зрители в зале. Но жазе пьеса не увлекла. Когда мы вышли, она заявила, что если уж мне так приспичило зайти в театр, то лучше сходить в настоящий, в Париже или в Лондоне. Или на худой конец в Берлине, а не смотреть любителей, которые даже в тексте путаются. Последнее было явным поклепом, так что мы с Жозе здорово поспорили. Но потом я повел ее в ближайшее кафе, и мы помирились. После этого мы решили посмотреть на первый тур соревнований по всемагическим боевым искусствам, проходивший на большой дуэльной арене. Зрителей оказалось немного, ведь пока проходили чисто отборочные турниры. Но в целом меня это заинтересовало. Жозе тоже увлеклась. Она с жаром болела за одного красавчика-блондина со шпагой. А мне лично больше приглянулась его противница японка в традиционном кимоно и с выгнутым двуручным мечом. Их бой был недолгим. Красавчик проиграл практически вчистую. И Жозе возмущенно топала ножками и улюлюкала, как и большая часть присутствующих девушек. «Но правило есть правила Красавчик выбыл», последний раз артистично поклонившись публике. «Мы посидели еще, но никого хоть как-то сравнимого с проигравшим блондином на арену больше не выходило. Схватки происходили по большей части между девушками, а парни были или перекачанными качками туповатого вида, или мелкими щуплыми азиатами. Жозе заскучала и мы ушли. Я хотел еще погулять по фестивалю, но Жозе сказала, что совсем устала, и мы отправились ко мне». Там она полежала немного, пока я готовил горячие сэндвичи, а затем послала кому-то зов. Пока она болтала, сэндвичи успели совершенно остыть, так что пришлось их разогревать еще раз. Мы поели, и Жозе сказала, что ее подружка Вика достала приглашение в один известный клуб. Так что мы встречаемся в 8 у портала метро на центральной площади. Милая, но мы же хотели сходить вечером потанцевать на фестивале. Попробовал я напомнить ей о наших прежних планах. «Пусик, ну что ты говоришь? Разве можно сравнивать эти деревенские танцы с крутейшим тусняком? Ты вообще представляешь, как трудно туда достать билеты?» – заявила она. «Ну...» «Ну, пожалуйста, ну, Пусик! Ну, я так хочу туда пойти! Ну, такой шанс! Ну, пожалуйста!» Жозепа пододвинулась ко мне и стала гладить меня и целовать, покусывая ухо. «Ну, хорошо, пойдем», – сдался я. «А почем билеты?» «Ой, сущие копейки! По семьдесят литов!» Сказала она, улыбаясь и махнув рукой. «Сколько? Пятьдесят рублей на наши?» Только и смог выдохнуть я. «Жозе! Да это же хороший обед на двоих в дорогом ресторане!» «Ой, Пусик, ну что ты мелочишься? Это же очень крутое заведение. Туда приглашение достать практически невозможно. Ну, Пусик, у нас же есть еще деньги?» «Ну, есть!» Кивнул я головы хмуро. «Но такими темпами у нас их снова не будет!» «Ну, займешь у друзей!» Решительно сказала она, «Ты ведь не жмот, да? Я ужасно не люблю жмотов». «Нет, милая, что ты. Для тебя мне ничего не жалко». Только и смог ответить я. Домой мы вернулись четыре и сразу завалились спать. Сил ни на что уже больше не было. У меня к тому же еще и здорово болела голова. В клубе было жутко накурено и не только табаком, но еще и всякой дрянью. Проснулись мы поздно. Я успел приготовить завтрак, когда проснулась Жозе. Мы поели. А потом она стала ко мне ластиться, как похотливая кошка. В результате следующие два часа мы провели в постели. Обедать мы отправились на фестиваль. После обеда мы снова пошли на арену смотреть второй тур соревнований. На этот раз зрителей оказалось много. Трибуны были заполнены процентов на 90, так что стало понятно, что вечером на финал нужно приходить заранее. Иначе и место не найдем. Мы застали всего четыре последних схватки. Но это уже и правда было зрелище. Противники показывали все мастерство, на которое были способны. И все схватки закончились обездвиживанием участников за мгновение до нанесения последнего удара. Трибуны просто ревели. Мы с Жозе тоже влились в этот рев. Нас захватило происходящее. Так что когда окончилась последняя четвертая схватка, нашему разочарованию не было предела. Мы тут же пошли покупать билеты на финал, но оказалось, что они уже все раскуплены. Жозе, конечно, нашла девушку, готовую втридорого продать нам пару билетов, но мне пришлось выложить за них еще по 60 рублей. И все же я не пожалел об этой сумме, финал действительно того стоил. Мы просмотрели все схватки, и это были просто шедевры мастерства. Последняя финальная схватка произошла между уже знакомой мне японкой, победившей блондинистого красавчика и суровым японцем со скупыми движениями и совершенно каменной физиономией. Длилась она всего каких-то несколько секунд. Мечи сверкнули несколько раз, а затем противники замедли и объявили, что победила коишикамикура. «Ничего более красивого я в жизни своей не видел». Трибуны взорвались аплодисментами и криками. Мы тоже кричали изо всех сил. Мисс Камикури вручили большой кубок победителя, и народ стал потихоньку расходиться. Через пару часов на арене должен был состояться большой молодежный концерт. Все оставшееся до концерта время мы с Жозе обсуждали поединки. Жозе считала, что самурайки просто повезло. А на самом деле должен был победить ее противник. Я же склонялся к мнению, что все было честно. К согласию мы так прийти и не смогли. Кончилось тем, что Жозе стала опрашивать всех проходящих мимо знакомых, а потом и незнакомых, пытаясь узнать их мнение на этот счет. Мнения, конечно, разделились. И в результате наш с ней спор перерос в спор пары десятков человек. К тому же мы еще и на концерт опоздали. Концерт мне не очень понравился. Я вообще не любил жуткий шум, сверкание огромных голограмм и толпы визжащего народа. Но Жозе была в полном восторге. Особенно, когда на сцену вышла очень популярная французская молодежная группа. Пришлось не терпеть все это так же, как я терпел столпотворение в клубах. Я позволил Жозе делать все, что она хочет, а сам переместился назад на трибуны и погрузился в виртуальность. Жозе нашла меня где-то через час и утащила танцевать в воздухе. Мы поднялись повыше и стали выкручивать разные безумные фигуры согласно последней моде. Жозе смеялась и веселилась. Я понял, что она еще и немного выпила. На вопрос, кто это тебя угостил, она засмеявшись ответила, что нужно было не оставлять ее одну, а быть рядом. Я вздохнул и замял этот разговор, почувствовав свою вину в том, что и правда оставил ее одну. Действительно, ну какое я теперь имею право спрашивать ее хоть о чем-то? Следующим утром мы снова встали довольно поздно. Фестиваль закончился и спешить было особо некуда. Мы поели, потом просто погуляли по набережной Таллина, зашли поесть в ресторан, сходили в кино на только что вышедший «Боевик». Снова поужинали в ресторане и отправились в очередной клуб, который порекомендовала Жозе, одна из ее новых подружек. На этот клуб ушли почти все мои оставшиеся деньги. Но завтра была снова моя смена, так что я особо не беспокоился. Гром грянул на следующий день, в понедельник. Я отлично поработал, и настроение у меня было самым замечательным. Я, Ким, Джана и девушки вышли из офиса ВТС. И я приятно удивился, увидев, что меня встречает Жозе. Она подскочила ко мне, обняла меня за шею и поцеловала. «Милый, я так рада тебя видеть!» – проговорила она чуть томным голосом. «Пойдем прогуляемся!» «Конечно!» – ответил я, и мы отправились по улице под удивленные взгляды Кима, Джана и остальных. «Пусик, ты знаешь, пока ты работал, я тут прошлась по магазинам!» – проговорила Жозе сладким голосом. «И нашла просто потрясающее платье! Оно из настоящего кейптаунского паушелка!» из новой коллекции Жюля Батиста Матьея. «О, ты должен его увидеть, милый, пойдем, пойдем я тебе его покажу». Мы прошли еще метров тридцать под непрерывные возгласы и вздохи Жозе и зашли в один из дорогих бутиков. Там и правда на самом видном месте висело довольно красивое платье. «Вот, вот оно, Пусик!» практически прокричала Жозе. «Ну разве оно не прелесть? Ну посмотри, оно мне точно пойдет, Пусик!» Я подошел поближе. Обошел витрину со всех сторон и, наконец, посмотрел на ценник. Цена была в литах, и по текущему курсу она стоила невероятную сумму в 940 рублей. Я просто присвистнул. «Милая, давай выйдем», – проговорил я, когда смог немного прийти в себя. «Ну, пусик, ты же только что получил зарплату», – законючила Жозе. «Ну, оно такое красивое! Ну, что тебе стоит? Ну, пожалуйста!» Продавщицы бутика, конечно же, тут же подбежали и стали его расхваливать. но я просто развернулся и вышел ну пусик догнал меня голос жазе ну куда ты убежал жазы схватила меня за руку и потянула обратно жазе нам надо поговорить твердо сказал я и оглянувшись взлетел вверх потянув ее за собой мы взлетели на пару этажей и пронеслись над улицей до ближайшего парка там я опустился и сказал жазе ты понимаешь что ты делаешь ну пусик «Ну ты чего? Ну не жмотись, у тебя ведь есть деньги!» Плаксио проговорила она. Было понятно, что она просто не понимает, в чем же дело. «Жозе, послушай, я уже и так залез в долги, чтобы три дня назад купить тебе шубку. Теперь у меня нет денег. То, что я получил, я отдам тем, кому я должен». «Ну, пусик, но ведь платье, оно такое красивое, а мне ну просто уже совсем нечего надеть. Ну что ты жмотничаешь? Я этого не люблю». Голос Жозе постепенно из плаксива становился жестким. «Жозе, я все сказал. У меня нет денег на это платье. И давай закончим этот разговор. В конце концов мы можем купить его через неделю». «Но оно же последнее. Его могут забрать любую минуту. Ты просто жмот. Ненавижу тебя. Твои друзья могут подождать еще неделю, а платья нет». «Жозе, ты то же самое говорила и в прошлый раз, когда просила шубку. Я обещал, что отдам деньги сегодня». «Я и так уже два раза это оттягиваю В конце концов, если тебе так нужно это платье, ты можешь и сама на него заработать. Уверен, что тебя возьмут энергодонором. Их всегда не хватает». «Я? Работать?» Удивленно спросила Жозе. «Да ни за что. Пусть работают всякие дурнушки, понятно? Если ты не можешь мне купить такую ерунду, я найду кого-нибудь другого, кто это сделает. Почему бы тебе не работать чаще, если ты видишь, что нам все время не хватает?» Жозе развернулась и пошла от меня в сторону выхода из парка. «Ну что я в самом деле? Платье такая мелочь. Она ведь такая красивая и такая страстная. Я ее люблю», — заговорила что-то во мне. жазе ну что ты? Ну пожалуйста, я вовсе не хотел тебя обидеть». Побежал я за ней, спохватившись. Потом мне пришлось минут пятнадцать уговаривать ее простить меня. И, конечно, после этого мы пошли и купили это идиотское платье. А потом еще и в ресторан сходили». Все деньги, что я заработал, я спустил. Зато вечером меня ждала просто незабываемая ночь. На следующий день после занятий я послал Зоу Джане и поинтересовался, нельзя ли мне устроиться в еще одну группу. Джана сказала, что можно. И более того, оказалось, она сама работает через день и с удовольствием возьмет меня к себе. Проблема была решена. Естественно, оставалось уговорить Дениса потерпеть с деньгами еще пару дней. Я послал ему Зоу и спросил об этом. Но он почему-то сказал, чтобы я зашел к нему. «Привет!» — встретил он меня на пороге. «Привет! Слушай, может, ты потерпишь еще пару дней, а?» «Решил я не тянуть резину». «Ты заходи, заходи!» — сказал он мне, улыбаясь. «Не стой на пороге!» Я зашел, и Денис, указав мне на кресло, сам уселся на кровать и сказал. «Я, конечно, потерплю, но ты ведь вроде вчера получил зарплату». «Ну да, получил», — протянул я. Но понимаешь, Жозе приглянулось одно платье и... В общем, это был последний экземпляр какой-то эксклюзивной коллекции. Серега, знаешь, мне не жалко денег, но мне просто жалко на тебя смотреть. Почему? Да потому, что мне обидно, что моего друга обирают как липку. И кто? Какая-то жадная, глупая стерва. Эй, Денис, не надо так о ней говорить, она очень хорошая. Да? А почему тогда ты весь в долгах? Тебе что, не хватает? «Я уверен, ты и работать пошел только ради того, чтобы на нее хватало». «Серега, ты пойми, она тебя просто использует». «Ты ошибаешься, она меня любит», — сказал я безапелляционно. «Не хочешь подождать, я тебе отдам, но гадости про Жозе слушать не хочу». «Ну ладно, ладно», — примирительно проговорил он. «Успокойся, я подожду». «Но ты все же подумай над тем, что я тебе сказал. И ведь я не один так думаю, так думают и остальные ребята». «Спасибо. Ну, я тогда пойду», — сказал я немного сухо. Денис посмотрел на меня, покачал головой и просто махнул рукой, после чего я вышел. Всю дорогу до своей комнаты я думал о нашем разговоре. «Ну, это же чушь. Ерунда. Добыть этого не может. Она меня и правда любит. Она такая красивая, хорошая, милая, добрая. Ну и что, что она любит покупать всякую ерунду? У всех ведь есть недостатки». К тому же я могу себе позволить ее побаловать. В конце концов, это мое дело. Решил я, открывая дверь своей комнаты. Как только я вошел, Жозе кинулась мне на шею и стала меня целовать. Я пронес ее до кровати, и мы вместе на нее рухнули. Наши тела переплелись и... На следующий день я сказал Жозе, что иду на работу и поехал в офис ВТС. Джана познакомила меня с моей новой группой, в которой было трое парней и пять девушек. Я стал девятым. В общем, новая работа ничем не отличалась от старой, просто порталы были пошире, вроде Москва-Таллин. А так все то же самое. В этот раз жазе не нашла себе никаких обнов, так что я спокойно отдал долг Денису и решил, что он, наверное, мне просто завидует. Ведь жазе была просто красавица, не читая его сестрицам, которые, конечно, были миленькие, но на красавиц главных страниц модных порталов совершенно не тянули. Единственный момент, который меня напрягал жазе Это ее отношение к селести Жозе помыкала ею, как только могла. Да и остальные наши одногруппники вели себя не лучше. Мне было ужасно жалко эту огромную и смешную девушку. Она ходила по аудитории так осторожно, как будто боялась, что от одного ее неверного шага тут просто все развалится на части. И ведь не сказать, что она и правда была неуклюжей. В ней при всех ее невероятных размерах была какая-то кошачья грация, Но иногда она и правда что-нибудь случайно задевала, и это что-то падало сильным грохотом. Обычно в таких случаях вся группа начинала смеяться, а Селеста краснела до кончиков ушей и долго извинялась. У нее был очень застенчивый, тихий и безотказный характер, чем пользовались все, кому не лень. И главными ее эксплуататорами стали Ричард, Пилар и Жозе. Ричард постоянно просил ее принести учебные пособия, за которыми ему было лень идти, Пилар заставляла ее убирать в классе после занятий, а Жозе еще и без застенчиво списывала у нее домашние задания. Я долго молчал, считая, что в конце концов у Селесты закончится терпение, и она всех пошлет. Но я ошибся, терпение кончилось у меня. В один из дней, когда Пилар в очередной раз сказал о Селесте убраться после уроков, я не выдержал и сказал... «Пилар, это просто уже ни в какие ворота не лезет. Селеста и так постоянно убирает после занятий. Совесть у тебя есть?» «Ха!» – воскликнула она и добавила извительно. «Ты хочешь убрать вместо неё «Я?» – опешил я от такого вопроса. «Нет. Я хочу, чтобы все было по справедливости. Нужно сделать список дежурных и дежурить по очереди, а не сваливать все на одного человека». Остальные ребята посмотрели на меня, как на идиота, и я понял, что мое предложение мало кто поддержит. Я посмотрел на Жозе и подумал, что уж она-то должна меня поддержать. «Жозе, а ты что скажешь?» Спросил я ее. «Это ведь несправедливо». «Ну, если она сама не против, почему мы должны что-то менять?» Резонно ответила она. «Жозе, но ты ведь каждый день у нее списываешь. Ты могла бы ей помочь хотя бы из чувства благодарности. Вот еще. Тебе надо, ты помогай». Заявила она мне. Она мне никогда не говорила, что ей это не нравится. Я вздохнул и понял, что моя девушка такая же эгоистка, как и все остальные. «Значит, больше никому до этого дела нет?» Спросил я возмущенно. «Да что ты так развозмущался?» Недоуменно спросила меня Лулан. «Она что, просила тебя за нее заступаться?» «Нет, не просила. Она вообще ничего не просит. Но это же неправильно». «Смотрите, какой поборник справедливости нашелся!» язвительно прознёс Ричард. «Может, она тебе понравилась, и поэтому ты за неё вступился?» Я посмотрел на Ричарда, и внутри меня поднялась злость. «А что, заступаться можно только за того, кто тебе нравится?» Мрачно проговорил я. «Просто так нельзя». «Пожалуйста, не спорьте», — сказала вдруг Селеста. «Мне совсем не трудно убирать. Серхио, не надо из-за меня со всеми ссориться, пожалуйста». Я посмотрел на Селесту и понял, что ее и само это все устраивает. Я снова вздохнул, а потом сказал, «Сегодня я уберу вместо тебя, мне не нетрудно». «Спасибо», – тихо поблагодарила меня Селеста, и мне даже показалось, что она слегка улыбнулась. «Милый, пойдем выйдем на пару слов», – ласково попросила меня жазе Мы вышли в коридор и встали в низшего окна. «Ну зачем тебе это надо?» – повернувшись ко мне, жазе зло сверкнула глазами. «Тебе она что, правда нравится?» «Нет, конечно», — ответил я. «Но это же несправедливо, что она одна за всех убирает». «Ха, да хватит тебе! Что ты все заладил справедливо-несправедливо? Справедливо? Жизнь вообще несправедлива. Если кто-то позволяет на себе ездить, это его личные проблемы, а не твои. Этим нужно пользоваться, а не требовать непонятно чего». «Пользоваться? Так ты поэтому списываешь у Селесты, да?» «Да, потому что она такая безотказная дура. Ну и что?» «Да ничего», – проговорил я грустно. «Ладно, пойду убирать». «Да оставь ты это. Зачем оно тебе нужно? Селеста все уберет сама». Я дал слово. Сказал я спокойно и молча пошел в класс. Все время, пока я убирал в классе, я думал. Жозе предстала для меня в каком-то ином странном свете. Я думал, что она благодарна Селесте за списанные домашние задания. Но в ее голосе я никакой благодарности не почувствовал. Там было презрение и ничего больше. Не было даже небольшого сочувствия. А ведь и со мной она ведет себя практически точно так же. Подумалось мне вдруг. Да нет, не может быть, она ведь меня любит, ответил я сам себе. Ерунда, со мной она ведет себя совсем по-другому, ведь я ее парень. А если бы я не был ее парнем, она бы тоже меня использовала. Эта мысль так и не давала мне покоя. Я вернулся в свою комнату, совершенно измученный своими мыслями. Жозе встретила меня с улыбкой, обняла меня и поцеловала так, как она это обычно делала. Я почему-то отметил, что она всегда делает это одинаково, как будто это ритуал какой-то. Потом мы пошли обедать в ресторан. И мне вдруг подумалось, а почему она никогда не готовит? Я вспомнил, что практически всегда, когда мы ели в комнате, готовил только я. Странно, может она просто готовить не умеет? Когда мы вернулись, я спросил Жозе, умеет ли она готовить, и получил ответ, что готовить должны кухарки, а не господа. Позиция Жозе мне стала совершенно понятной. После ужина мы снова отправились в клуб, но мне было как-то совсем тоскливо. и Я сказал Жозе, что у меня болит голова, я жутко устал и пойду домой. Мне показалось, что она даже не очень расстроилась этому обстоятельству. Дома я лег в кровати и не мог заснуть еще около часа, постоянно вспоминая, как ведет себя Жозе в разных ситуациях. Примерно с этого момента я и стал от нее отдаляться. Если раньше я терпел все эти разговоры о шмотках, звездах и высшей аристократии, то теперь мне стало совершенно противно. Я попытался перевести наши разговоры на какую-то другую тему, но, как оказалось, никаких общих тем для разговора у нас нет. Осознание этого погрузило меня в еще большую депрессию. И привело к вопросу, а что же у нас вообще общего? Ответ на этот вопрос я искал следующие несколько дней. Я перебрал практически все, чем мы занимались, и не нашел ничего, кроме учебы и секса. И то учеба интересовала Жозе постольку поскольку и не больше. В результате подобных размышлений настроение мое стало вовсе не радужным, а по большей части мрачным. И если раньше Жозе без труда удавалось мне его поднять... то теперь ее жалкие потуги не вызывали у меня никакого энтузиазма. Мы даже сексом стали заниматься реже и без особой страсти. Развязка наступила в субботу. Жозе, как обычно, встретила меня после работы и с большим энтузиазмом стала рассказывать об очередном замечательном, эксклюзивном и прелестном платье, уже пятом или шестом по счету, которое я ей купил. Мне совершенно не хотелось опять покупать ей очередную тряпку, так что я сказал «Милая». «У тебя уже пять или шесть этих платьев. Может, уже хватит?» Жозе посмотрела на меня. Похоже, что она почувствовала мое настроение, так что лицо ее стало каким-то холодным и злым. «Ты снова начинаешь», — ледяным тоном сказала она. «Я тебе уже говорила, что если ты не хочешь мне его купить, найдется кому это сделать. Ты понял?» «Ну вот, пусть этот кто-то тебе его и купит». воскликнул я с облегчением. Я почувствовал, что с меня как будто упала какая-то ужасно тяжелая ноша. «Да, ну как хочешь, не пожалей потом!» Рявкнула она и, развернувшись, зашагала прочь. Я посмотрел ей след и подумал, что наконец-то все это разрешилось. И какое же это счастье! Я тоже развернулся и пошел в противоположную сторону. Три дня после этого мы с ней не разговаривали, полностью игнорируя друг друга. А на третий день Жозе стала на моих глазах открыто флиртовать с Ричардом. Мне стало смешно. За эти три дня я полностью осознал, каким же я был идиотом. Так что меня ее дешевые фокусы вовсе не трогали. А вот Пилар восприняла все совершенно всерьез. И закатила Жозе дикий скандал. У них с Ричардом дела шли как-то странно. Они то обнимались друг с дружкой, то ругались до хрипоты. Не разговаривая после этого день или два. Мне было не до разборов чужих проблем. так что я во все это особо не вникал. В конце концов, когда Жозе поняла, что я ее совершенно не ревную, она решила дать задний ход. Вечером, когда я уже ложился спать, она объявилась у меня на пороге. «Я подумала и решила тебя простить», заявила она мне. «Да, с чего бы это?» Спросил я ее извительно. «Ты что, совсем меня не любишь? Ты меня обманывал, да? Ты же говорил, что будешь любить меня всегда!» «Жозе, прости». «Ну давай не будем ворошить прошлое. Что было, то прошло», — сказал я твердо. «Ну почему ты такой черствый? Я пришла просить у тебя прощения, а ты как каменный». «Прощение?» — переспросил я. «Что-то я не слышал, пока ни одного извини». «Ты хочешь, чтобы я перед тобой поунижалась, да? Ты такой извращенец и любишь поиздеваться над девушками?» жазе хватит. Я не извращенец. Просто между нами все кончено, и ты сама от меня ушла». «Ну вот». «Теперь ты меня во всем обвиняешь! Да, я сделала глупость! Прости меня!» Из глаз Жозе стали капать настоящие слезы. «Теперь ты доволен?» Схлипывая, проговорила она. «Я извиняюсь! Я была не права! Прости!» В этот момент у меня в душе что-то зашевелилось. Я подумал, что, может, и правда мы просто оба погорячились. Может, она все же любит меня? Я смотрел на плачущую девушку, и что-то во мне снова потянулось к ней. Но в этот момент, к моему счастью, терпение Жозе закончилось. Ее слезы высохли, и она сказала ледяным тоном. «Ты просто урод! Я никогда тебя не любила! Просто мне нужен был какой-нибудь простачок-ас, и ты оказался как раз рядом. И я жалею только о том, что не смогла забрать у тебя свои шмотки!» Я стоял и не верил своим ушам. Вот она, настоящая Жозефина. А то, что плакала только, что было просто очередной маской. «Тебе нужны твои тряпки?» сказал я стальным голосом. «Да забирай! Мне они не нужны!» «Отлично!» — оскалилась она, отодвинула меня с прохода и, пройдя в комнату, стала собирать свою шматью. «Какой же ты все-таки благородный дурак!» — проговорила она удовлетворенно. «Тебе и правда лучше подойдет эта громадная дура Селеста! Вы прямо созданы друг для друга! Благородный дурак и безотказная дура!» «Ты все собрала?» — спросил я. «Если все, то проваливай!» «И даже не думай, что я останусь!» парировала она и вышла, неся в силовом коконе свои вещи. Уходя, она напоследок сильно хлопнула дверью. Наступила абсолютная звенящая тишина. Я сидел на кровати и думал, наверное, я и правда дурак раскупился на эту красивую обертку. Я посмотрел в сторону закрытой входной двери и расхохотался, а внутри у меня разливалась горечь.